На уроке русского языка учительница спрашивает ученика. Вот ты написал последнее предложение диктанта. Угу. Что нужно поставить в конце? Пятерку. сау, сау, сау, сау, сау, сау. Дама ведет на поводке балонку. Неожиданно баллонка цапнула за ногу прохожего. Ой! Тот порылся в кармане, достал конфетку и протянул ее в Надо же. вас вот моя собачка укусила, а вы ей конфетку даете. Ага, как дам я ей конфетку? Я просто хочу узнать, где у нее морды, чтобы подзаткнуть и там потерял ногу А ее там нашли Готовы вернуть до вознаграждения Подайте на ногу Производителем зонтов Надо молиться Чтобы было дождливое лето Производителем сандалий Надо молиться на сухое лето Производителем пива Надо молиться на заркое лето. А производителям водки некогда молиться, им надо производить. <свят> <свят> Дети, какая ваша любимая зубная паста? Капель А сколько будет 2 с Д2? До свидания, дети! Обриц!